Перекур. Заглянем в ювелирный, предложила мне жена. Все равно ведь нам по дороге. Жалко бросать, кивнул я на сигарету. Только что закурил. Ну так подожди меня на улице, а я на минутку. И она пошла, а я остался. Я докурил сигарету. Рядом с магазином стояла мусорница. Что-то она мне не понравилось Я дошел до следующей, на углу, бросил в нее окурок и вернулся обратно. Потом съел две порции мороженого. Снова закурил. В этот день я надел новые туфли, и они давили ноги. Я постелил на ступеньку магазина газету и сел. «Дяденька, вам нехорошо?» — спросила меня какая-то девочка. «Спасибо», — сказал я, — «теперь уже лучше». Разбудил меня дружинник. «Гражданин», — вежливо сказал он, — «здесь вам не спальня. В отделение захотели?» Я извинился и угостил его сигаретой. Сам тоже закурил и стал рассматривать витрины. Витрины были богатые, золотые часы, цепочки, кольца, браслеты. И все это добро лежало почти на улице, за одним тонким стеклом. А окно, между прочим, такое, что свободно можно въехать в него на автомобиле. Я даже примерился, смогу ли пройти в него, не нагибая головы. И увидел рядом с собой милиционера. «Что красиво?» — сочувственно спросил он. «Угу», — промычал я. — Ну давай, давай, — сказал милиционер, глядя в сторону. — Проходи, не задерживайся. Я перешел на другую сторону улицы и начал считать машины. Я подсчитал, что туда прошло 1350 штук, а обратно — 2090. Это оказалось нелегкой работой, и я решил, что буду считать только те, на которых есть плакаты. Многих случаев с детьми могло не быть. По той стороне улицы прогуливался мой приятель Миша-побойник. Увидел меня и помахал рукой. Я тоже помахал, дескать, иди лучше ты сюда. — Привет! — заорал Миша с середины дороги. — Что, свидание под часами? С той блондиночкой, да? — С женой! — сказал я. — Заливай! — расхохотался Миша. — Да нет, честное слово. — Разогни! — веселился Миша, протягивая мне согнутый палец. Я понял, что мне его не переубедить и спросил. — А ты куда? Миша шел в кино. «Слушай», — обрадовался я, — «купи мне на обратной дороге сигарет, а? У меня все вышли». «Ладно», — сказал Миша, — «привет, блондинки». Миша принес мне сигареты. Мы закурили, поговорили про футбол и рыбалку. Потом он в лицах пересказал мне фильм и пошел ужинать. А я снова закурил. «Ну вот», — сказала жена, выходя из магазина, — «правда ведь я быстро? Ты и сигарету не успел докурить».